Глава 16 Нет-нет, низенькая девчушка в веснушках встала на цыпочки и настойчиво заколола мне челку жемчужной заколкой. Кто бы мог подумать, внешне нимфа-нимфой, а такой тиран. Негоже на люди без украшений выходить. Будто мало с меня пышно-бального платья, туфель на каблуках и ленты с неведомыми драгоценностями в волосах смысл пререкаться и права качать. Жрица-прислужница ни в чем не виновата, лишь выполняет свои обязанности, как и другие две представленные ко мне девушки. Они очень стараются угодить, а сладить с упрямой и иномерянкой в моем лице сложно. Не хотелось бы, чтобы у них были из-за меня неприятности, а Диметрия на это очень явно намекнула. «Зараза благородных кровей!» Что ж, главный бой я выиграла на вчерашнем собрании, в мелочах можно и уступить. Я позволила закрепить челку еще и шпильками, завистливо поглядывая на жриц. Ходят в удобных сарафанах и сандалиях, из украшений только венки из экзотических цветов. А светским дамам мучайся, особенно нареченным принцев, даже не настоящим. Подробности никого не волнуют, да и не то, чтобы я о них распространялась. Поставлю в глупое положение и себя, и Диса, если буду орать об этом на каждом углу. «Прекрасно выглядите!» Просияла вторая жрица, пухленькая и хорошенькая, постоянно залитая взволнованным румянцем. Поправила мне прическу и слегка присела в поклоне. «Вот теперь вы готовы к прогулке!» Подхватив юбки, я рванула прочь, толкнув бедром тяжелую дверь. «Не по этикету, конечно, зато от души!» А она требовала хоть каких-нибудь хулиганских выходок, по попаданка я или кто. Устланный травяным ковром коридор вёл на круговую террасу второго этажа, открытую, по виду больше похожую на огромный балкон, вьюнки по стенам, обвитые цветами перила балюстрады. Она окружала разбитый внизу сад, погардский колоритный, с каменной площадкой по центру, фонтаном-водопадом и коваными скамейками. Свежий воздух, наполненный зелеными красками простор. Туда спускалась широкая деревянная лестница. За нависающей крышей простиралось безграничное небо. Выделенные мне отдельные покои были более чем роскошны. Но за утро порядком осточертели. Сколько можно валяться в кресле, лопать фрукты, дочитать газеты. Заголовки свежих выпусков, ужас и стресс. Далась я всем, чтобы обо мне писать да публиковать кадры с трансляции. Те самые, где я с круглыми глазами от шока и криво раскрытым ртом сошло за реакцию на столь волнительный момент, и достопочтенная публика не заподозрила неладного. Наверное, для них норма, когда невесту от счастья перекосило. Зато я отыскала на страницах газет их, родителей Диса, королевскую чету, запечатленную на старых магографиях, Наш принц оказался внешне похож на отца и ни капли на мать миниатюрную суровую брюнетку. Изображений в статьях имелось немало, но рядом с королем и королевой нигде не было ни маленького Диса, ни его старших братьев. Как я поняла, в гарде не принято снимки детей публиковать, как бы очень личное. К смерти отношение тоже прослеживалось специфическое. Никаких мемориалов и мест захоронений, Все возвращалось к матушке природе, откуда пришло. Пеплом по воздуху, а память жила вечно, в сердцах. Что-то в этом есть. Я облокотилась о перила, рассматривая деревья с диковинными серебряными иглами вместо листьев. Елки-мутанты, симпатичные, но опасные. Спускаться не тянуло, мне отсюда неплохо видно. Жаль, постоять в одиночестве не светит. Жрицы пошли за мной и вились рядом. Подаль в тени мощного столба террасы притаился страж. Явно приставили меня охранять. Таскается следом с переезда во дворец. По правде говоря, это королевский храм природы. Древнее пристанище для магов. В отсутствие короля, ставший не то музеем, не то санаторием. От дворца не отличить. Величественный фасад с двумя рядами окон. Сводчатые арки, барельефы и лепнина, которую и буйная растительность скрыть была не способна, веяло каким-то историческим сериалом, скрещенным с программой о мире дикой природы. Однако вездесущих птиц, ящерок и насекомых не наблюдалось, и сквозила приятная прохлада. Секрет крылся в рассаженных всюду морозных кустах, выглядящих ледяными изваяниями. Кондиционер из них выходил изумительный. Но мучил вопрос, если ветку лизнуть и язык приклеится, Господи, дай воли вытерпеть и не проверить. Мы переселились сюда из крепости не случайно, и не статуса ради. Здесь располагалось некое место силы, очаг природной энергии, которым пользовались еще древние шаманы. Магия Диса в пределах храма была могущественнее, не как в Междумирье, но все же. На случай возможных покушений пригодится, поэтому и въехали, имеем право. Точнее, Дис имеет право, а мы за компанию. У нас в храме растут уникальные фрукты, их нигде не встретите больше. Обронила третья жрица, постарше других, и подала мне тарелку с нарезанными дольками. Попробуйте, этот считается самым вкусным в нашем мире. Попробовала, невольно зажмурившись от удовольствия. Ммм. «Божественно!» Едва доела, тарелку забрали, предложив сок, забытый в покоях веер и стульчик для удобства. «В общем-то, мне нравилось, льстило!» Обращались как с принцессой, так и привыкнуть недолго. Впрочем, минусы перевешивали. Уж больно много внимания и не минуты уединения, разве что в туалете». И то в дверь скреблись с вопросом, понятно ли, как работает магический горшок, и для чего стройными грядками высажены листья лопуха. Я поблагодарила жриц, от предложенного вежливо отказалась и вернулась к созерцанию сада. Прошедших мимо дисовых сторонников невежливо проигнорировала, старалась лишний раз ни с кем не взаимодействовать, словами перекидываться по минимуму. «Лучшая тактика, пока не дождусь Даррена, который подскажет, как быть и как себя вести». «Он обещал явиться завтра, оформлял необходимые допуски. Чёртова бюрократия!» «Время я зря не теряла. В газетах нашла не только новости и магографии, но и массу сопутствующей полезной информации. Разобралась в кланах Гарда во всех девяти. Влиятельные группы, состоящие не из последних в залесье людей» эдекие политические партии практически раньше лидеры кланов были советниками короля и имели право оспаривать его решения теперь же они составляли временное правительство 15 лет ничего себе временно эти люди ясное дело отдавать власть не собирались дис уже необходимо их согласие это обязательное условие <г Thy> увы, на его стороне единственный клан Оусона, издавна известный консервативным подходом. Три клана держались нейтрально, а оставшиеся пять – гады и полноценные враги короны. Они были намерены бороться за установление в Залесье демократии, особенно Хмырь со своим кланом, тесно связанным с Элладианским владычеством Ладоса. Зато у него были проблемы с теми кланами, что хотели максимально укрепить влияние Гарда, а не перенастраивать источник обратно. Не их ли приверженцы напали на меня в тоннеле? Жаль, недоказуемо, ведь таких взглядов многие придерживаются. Не только безумные фанатики. Даже Диметрия, например. Хмырь родил за межмировое сотрудничество и, не стесняясь, называл оппонентов идиотами. А они слали его в «Элодия». Кланы, в принципе, не то чтобы дружили между собой. Каждый за себя, даже несмотря на общие идеи, призванные объединять. Лидер любого клана спал и видел свою персону будущим новым правителем. Это играет Дису на руку. Но главное для него – жители Залесья. Народ возвращению истинного принца в основном радовался. Вот только радость их была скорее от увиденного на церемонии шоу. Происшествие из ряда вон раскрасило серые будни. Не та поддержка, чтобы стать королем. Фанатики нынче почти не светились, ушли в подполье. Ни к какому клану они раньше не относились, по крайней мере официально. Но в прошлом открыто высказывались против королевского рода, в чьей крови особая сила, поскольку она дает конкретным людям слишком много единоличной власти над природой, что неправильно. «Им же виднее, как правильно!» М «Да...» Деревья в саду закачались. Внезапно поднявшийся ветер принес шум и громкие возбужденные голоса. «С первого этажа, где главный вход, кто-то пожаловал. и Их много!» Страж высунулся из тени. «Я прилипла к перилам, категорически не желая пропустить появление гостей». Шаги приближались, доносились оброненные фразы «Требуем аудиенции! Его высочество нас боится? Мы ненадолго, у нас к нему предложение!» В желудок опустился ледяной ком, едва узнала голос хмыря. «Так, что происходит?» Со спины подскочили встревоженные жрицы, взяли за руки в попытке утянуть меня прочь. «Не уйду!» — отказалась я наотрез, высвобождаясь. «Такова моя воля, и все тут!» «Для чего бы не нагрянули представители кланов, мне не стоит это пропускать». «Не зря их создательницы пугали. Дису может понадобиться помощь». Страж озадаченно замер, в глазах жриц отразился испуг. «Насильно же не утащат, наверное». «Не положено», — выдавила полушепотом веснушчатая нимфа. «Без дозволения на аудиенции высочайших лиц присутствовать. Вы ведь не королева, пока что». «Да без проблем». Пожала я плечами и пригнулась. Пусть попробуют меня за оградой террасы разглядеть. Угол неприметный, зеленое платье удачно сливается с растительностью. Кто теперь тут присутствует? Не я. Девушки растерялись, встали за мной столбами. Или ко мне идите, или отсюда, не полите контору. В конце концов, они обязаны меня слушаться. Уж за им от Деметрии не попадет. За сохранность Диса она печется куда сильнее, чем о каких-либо приличиях. Жрицы прильнули к ограде. Страш вновь слился с тенью, но посматривал крайне неодобрительно. Качающиеся ветви деревьев сердито зашелестели. В сад вышли они, высочайшие наши гости. Семеро типов пафосно-представительного вида, в расшитых камзолах и со связками всевозможных артефактов на шеях. И одна девушка – Строгая, эффектная блондинка, неопределимого возраста в платье цвета крови, пышным и закрытом настолько, что сверху казалось второй кожей. Они расположились на каменной площадке. Одни на скамейках, другие на бортике фонтана. Третьи предпочли у него встать. Держались вместе, никто не разбредался. Фразами уже не перекидывались, лишь обменивались выразительными взглядами. Нервничают. «Хорошо это или наоборот не очень?» Вскоре к ним присоединился Оусон. Единолично уселся на свободную скамейку, нахмурил усы. «Так и думали, что ты здесь!» Обронил статный мужчина с серебристой косой до пояса. «Отлично, все в сборе!» «Все?» «Очевидно, главы кланов, девять человек!» Устав стоять согнувшись, я села на пол к цветочным горшкам, с удобствами устроившись на многослойной юбке. Жрицы последовали моему примеру, хоть столь удобных юбок у них не было. Наконец-то бесспорная польза от того, что вырядили, как Наташу Ростову, на бал. Дис появился словно из ниоткуда. На небольшом, но заметном расстоянии от собравшихся под игольчатым деревом, тем самым, которое мне опасным казалось. Бьюсь об заклад, что не казалось. И это он молодец, и это он предусмотрительно. Других-то сторонников, кроме Олсона, рядом нет». «Не имеют права на клановые встречи присутствовать. Паршиво. Надеюсь, Дис знает, что делает». С достоинством выдержав пристальные взгляды, он без приветствий и прелюдий сказал. «Слушаю. Премного польщен, что вы вышли к нам». Завел хмырь. «Позвольте засвидетельствовать наше почтение. Вчерашняя церемония удалась вам на славу. Не надо всего этого». «Поморщился Дис. Давайте сразу к делу. Ценю ваш подход». Ухмыльнулся тот. «Никто из нас, кроме вашего достопочтенного друга...» Оусону достался насмешливый кивок. «Не признает вашего права на трон». «Собственно, никакого трона давно нет. Времена монархии в Гарде закончены». «Как бы не так», — отчеканил Оусон. «На протяжении этих 15 лет не было носителей королевской крови. Теперь есть». «Где же его раньше носило?» Вставил среброволосый, если мне не изменяет память глава клана самых рьяных националистов. «Манлейк, не задавайте идиотских вопросов!» Ответил ему Дис. «Если вы надеетесь меня таким образом перед кем-либо скомпрометировать, то напрасно. Убийство всей семьи — веская причина, чтобы оставаться в тени до того момента, как войдешь в полную силу. О, да, ваша сила впечатляет!» Протянул хмырь вовсе не с той интонацией, какой делают комплимент. «Она нужна гарду, и нам было бы крайне обидно ее... потерять. Потомки древних шаманов, несомненно, должны быть именитыми и привилегированными магами, но не править. Это и есть ваше щедрое предложение?» Олсен зло блеснул глазами. «Вы в своем уме?» «Доставшийся по наследству дар — не достижение и не гарантия» заявил невысокий мужчина с длинной бородой до пояса. «Эл Дислан в правители не подходит. Наследником не воспитывался, и нам, в принципе, неизвестно о нем ровным счетом ничего». «Гад! Каков гад?» Я представила, как он наклоняется к шредеру, и тот со зверскими звуками жует его бороду. Бородач орёт дурниной, пытается выдраться из шредера, но фигушки. Класс! Даже полегчало!» «Когда же вы успели убедиться, что я не подхожу?» С усмешкой поинтересовался Дис. «И кто подходит?» «Полтора десятка лет определиться не можете. Видимо, достойных кандидатур днем с огнем не сыскать. Временное правительство до сих пор временное». «Верно!» С подозрительной покладистостью признал Хмырь. «Наше упущение. И мы готовы его исправить. Изберем правящий клан на срок, который большинство сочтет приемлемым». «У Элоизы самые высокие шансы. Народ ее любит». Дама в красном кротко кивнула и подала голос. «Мы обещаем вам полную неприкосновенность. Статус верховного природного мага и этот храм в безграничное пользование». Похоже, выступление Диса немало всколыхнула общественность, раз ему предлагают вроде как компромисс. Испугались? Готовы прекратить преследовать его и отдать власть нейтральному клану? Элоиза именно из такого, я помню, но... Шли бы они со своими податчиками на Гардский Южный полюс, и пусть их там зубастые лианы понаткусывают Мой ответ нет, сухо, сказал Дис. Это все? Нет, взвился манлейк Да вам настоящий подарок делаем. Живите себе спокойно, сажайте деревья, сколько влезет, развлекайте людей по праздникам и бизонных. Эл зря вы так. Куда сдержаннее высказался Хмырь. Вы ведь не думали, что я соглашусь после того, что было? Мне жаль, произнес тот вполне искренне, без кривляний, королевскую семью. Это была огромная трагедия и потеря для каждого из нас. Не такие перемены и не такой ценой требовались гарду. Однако ситуацией ваш клан воспользовался первым. Припечатал дис, расширил влияние. В итоге вы председатель Временного правительства. Во многом благодаря поддержке Ладоса и заключенным с ним договоренностям, которых ранее никто добиться не мог, чтобы они и направляли к нам на бессрочную службу своих природных магов в обмен на наши ресурсы. Времена негласной войны прошли, — парировал Хмырь. — У них полно магов, у нас природного достояния. Два сильнейших магических мира должны сотрудничать. — Неужели? — возразило его высочество. — Отдавать тайком семена священных деревьев называется сотрудничать? «А как вышло, что во владычестве Элодия ваших владений больше, чем в Залесье? Целый замок! Впечатляет!» Из крон окружающих площадку деревьев посыпались листы бумаги, словно листовки с неба. Прицельно попадали в руки присутствующим. У тех округлились глаза, а у хмыря зло прищурились. «Ах ты, предатель!» – прошипел Манлейк. «А отпирался, что все неправда!» Элоиза разочарованно покачала головой. Ну, замок и замок. Ступился некто, кого мне за деревьями плохо видно было. Вообще не факт, что копии из подлинных документов, а семена контрабандой могли как угодно попасть. Через тебя, например. Рявкнул бородач. В прошлом сезоне ты их на церемонии проращивал. И один росток запорол, так что он и не вылез. Случайно ли? Сейчас не время. Процедил еще кто-то. Это выяснять. Я прыснула в ладонь. Диз, пять баллов. Стравил гадов между собой. Зыркают теперь друг на друга из-под сцепив зубы. Только один, стоящий у фонтана, листовку не ловил. Не мудрено, руки-то заняты. Он держал нить с нанизанными на нее крупными металлическими бусинами. Очень странно держал за спиной, перебирая на манер четок. Я толкнула в бок сидящую рядом старшую жрицу и тихо спросила, что за штука вон у того рослого мужчины, у ближних к нам кустов. «Похоже на регулятор», – ответила та встревоженным шепотом, для погружения растений вокруг в спячку. «Зачем ему усыплять растения? Чтобы те не защищали Диса, конечно. Но странно нападать на аудиенции, на которую пожаловали открыто. Народ им не простит. Да и вряд ли можно безнаказанно людей убивать. Покушение спланировали бы хитрее. Скорее Диса просто запугивают». Хотят показать, что его магия не особо поможет. От смерти даже в храме не спастись, и на предложение следует соглашаться. «Элдислен, вы бы лучше о себе беспокоились», — сказал хмырь в подтверждение моих мыслей, «чем о моих мифических владениях, которые, к слову, не являются незаконными для подданных гарда». «Конечно, не являются. Это же был один из первых ваших указов». На лице Диса ни мускул не дрогнул. «Разговор окончен. Уходите». «Мы не торопимся!» Манлик улыбнулся совершенно акульей улыбкой. «Когда собираются убить, не угрожают. По крайней мере, нормальные заговорщики, а не киношные герои». Олсен медленно поднялся со скамейки. Тип у кустов перебирал бусы быстрее и быстрее. Показательную демонстрацию они задумали, значит. «Ну, я тоже могу кое-что продемонстрировать». «Сила не на вашей стороне», — покачал головой хмырь. Прискорбно, что вы этого не понимаете. Прикрытые веки, вдох-выдох, фонтан. Красивый, искристый, почти настоящий водопад. Прозрачная, кристально чистая вода, взбитая на поверхности пена. Волны подвижные, упругие. Слишком мягкие, размеренные, непорядок. Вокруг храмовый сад, прекрасный и опаснейший. Казалось, я чувствую ее, дикую первозданную природу, очаг древней энергии, силу в самой земле, буйство стихий. Я прикрыла глаза, представляя мощный рев водопада, сшибающий с ног поток. И вот, знакомое тепло по коже, покалывание на кончиках пальцев. «Соглашайтесь!» Донеслось будто сквозь вату. «И мы уйдем!» Я резко распахнула глаза. Фонтан взревел, вода поднялась за долю секунды. Оглушительный всплеск, волны во все стороны. Сидящих на бортике смелов заросли. остальных окатило, сбив с ног. Гад выронил регулятор, и тот, звякнув, покатился по каменным плитам. Дис сориентировался мигом, сотворил пас. Меж стыков плит вынырнула трава, обвила нить металлических бус и утащила под землю. Шелест сада стал громче, злее. Кусты ощетинились, деревья веером раскрыли лисья иглы. Ни нападение ни разу, которое предъявить можно. Активация защиты храма. Бородач, шатаясь, поднялся на ноги и выжал бороду. Элоиза с трудом отлепилась от скамейки, в которую ее впечатала. Главы кланов недоуменно косились на притихший водопад и так внушительно уже не выглядели. «А то! Сложно делать грозный вид, будучи мокрыми курицами!» «Фокусы с фонтаном впечатляют!» Хмырь щелкнул пальцами, высушиваясь. «Черт! Прочее же! Думаете, вас это сможет спасти, если что?» Выданное им короткое заклинание заставило ближнее дерево убрать иголки. Дис применил какое-то контрколдовство, но подключились представители кланов. Магов среди них оказалось немало, пятеро, и, как назло, Оусон мимо. Мог лишь иступленно сжимать кулаки и водой с бакенбард капать. Контроль над своим деревом Дис не позволил перехватить ни на секунду. Стоял под ним под надежной с виду защитой. Остальные деревья одно за другим прекращали держать оборону. Кусты прятали шипы. Не оказавшийся магом бородач самоуверенно подошел к ним и дернул за ветку. «Ах, так! Рано радуйтесь!» Я набрала полные легкие воздуха, зажмурилась Гнев, ярость, злость, сильные живые эмоции. Переживания, по яркости не уступающие эйфории, только все наоборот, тоже своего рода путь к вдохновению. Страдающие обиженные поэты творили и создавали, чем я хуже. Куст, кустик, кустичек, маленький, славный, насильно обезвреженный. Все еще опасный, дерзкий уничтожитель, как шредер, Картинка столь ясно встала перед глазами, как наяву. По телу словно электричество пронеслось. Шелест заглушила воплем. Я разлепила веки. о, -о, -о а реальность-то ничуть не уступала воображению. Куст двигал ветками и чавкал. борода рьяно вырывался, держась за то, что стремительно зажевывалось. Или называть его бородачом уже не стоит. бородата летела клочками. Сообщники поспешили ему на помощь. На их лицах читался неподдельный шок. Еще бы! Сад вел себя не так, как положено. Просчитали, небось, каждый шаг реакцию, а тут невиданное. «Ха -ха! Что за... Манлейк бестолково застыл со сведенными для очередного заклинания ладонями. Какого демона? догадливость не ваша черта. Хмыкнул Дис и взмахнул рукой. Куст отпустил жертву, которая увесисто шлепнулась на траву. «Алена, выходи!» «Ну, раз просит!» Я выпрямилась во весь рост, облокотилась оперила. Жрицы, не разгибаясь, дали задний ход к коридору, а страж настолько хорошо слился с тенью, что исчез. «Нарушение!» — оскорбленно возмутилась Элоиза. «Ее присутствие вне правил, а я вообще вне правил!» Заявила я, как ни в чем не бывало. Незаметно сейчас было. Раз так, выплюнул сквозь зубы хмырь, то довольно игр в приличие. На его шее ядовито засиял непонятный амулет. Сад вмиг потускнел, деревья поникли, включая то, под которым был дис. Даже трава сделалась жухлой и безжизненной. У меня сердце в пятки ухнуло, он не шелохнулся. Смотрел на противника со снисходительной улыбкой и чего-то ждал. «Пожалуйста, любуйся!» — бросил Дису хмырь, что и требовалось доказать. «И кто теперь встанет у нас на пути? Ты, она и какая армия?» Я вцепилась в перила, пространство рассекло знакомыми звуками. Раскатистый рык, хлопанье тяжелых крыльев. Небо потемнело, сад накрыли фигурные тени. «Это же... это...» — я завороженно моргнула, протерла глаза. На край крыши приземлился ослепительно белый дракон, внушительных размеров, заметно крупнее ездового. Чешуя, словно искристый снег, горящие огнем красные глаза, шипы на длинном гибком хвосте. Он разъявил пасть, извергнув вместо пламени нечто невероятное. Все вокруг будто живительным, концентрированным солнечным светом озарило. Сад оживал на глазах, цвел, распускался. Деревья вставали в защитные стойки, безо всяких заклинаний. Крыша содрогалась, рядом с драконом садились подобные ему, но поменьше. Целая стая, красавцы! Необычайно редкие особи, насколько мне известно. Дис говорил, что в детстве у него был такой дракон. Это он? Белый красавец спорхнул вниз, заняв едва ли не треть сада. головы кланов бросились в рассыпную. Хмырь особенно резво. Дракон потянулся к Дису и ткнулся носом в его выставленную вперед ладонь, признавая хозяина. «Какая армия?» – переспросил Дис. «Возможно, это будут они?» Хмырь ругнулся, окончательно забыв о приличиях, и засиял, на этот раз не амулетом, а вспышкой портала. Мгновение, и вспышек стало больше, а в саду почти пусто. Удрали в восьмером. Сад крышесносно благоухал. С клумб глазасто выглядывали похожие на подсолнухи цветы. Драконы топтались на крыше, заполняя храм стуком когтей и шорохом хвостов. Олсен опустился на мокрую скамейку, достал из кармана камзола влажный платок и попытался промокнуть ему сы. Ничуть в этом не преуспев, запихал обратно в карман и пробормотал. «Так и инфаркт получить можно, с вашими рискованными планами». «Других не держим», — напомнил Дис, не убирая ладони с чешуйчатой мордой. Между его пальцев искрился теплый свет, дракон водил ноздрями и сыто фырчал. «Энергию чувствует? Не успел ведь никого из главкланов сожрать? А жаль!» «Нет, нет, я не кровожадная, просто справедливая, вот!» Получается, Дис заранее всю стаю позвал, раз Олсен о рискованном плане упомянул. «Лапочки волшебные, не подвели!» «Надежные и верные, не то что лидеры всяких кланов». Я отлипла от перил и сбежала по лестнице, в сад, на площадку, к Дису. Благо дракон не с моей стороны приземлился, иначе обойти его было бы проблематично. Он каким-то образом умудрился расположиться, не потревожив ни одно растение. Лапами стоял на каменной площадке, хвост пристроил между кустов, а крыльями подпирал кроны деревьев. Однако сомнений не возникало. Красавец умеет смертоносно крушить. Уж больно сурово выглядит. И шипы эти. Но я чего то знала. Мне бояться нечего. «Было круто!» — выпалила я, замерев в метре Одиса. «Очень, очень! Прямо вообще!» Он жестом подозвал подойти ближе. Я юркнула под дерево. Дракон сощурил глазище и уставился на меня. «Пристально, пристально!» будто запоминая. Ужасно хотелось тоже протянуть руку, коснуться блестящей чешуи на носу. Не решилась. Откусить ничего не откусит, но вдруг ему не понравится. Передо мной не котик и неподопечный с Марисиной фермы, а сверхредкое создание, признающее по всей видимости лишь королевскую кровь. Дис убрал ладонь, дракон выпрямился. Осторожно взмахнул крыльями и взмыл ввысь тая за ним, поочередно срываясь с крыши. Думала, что улетят, а нет. Остались кружить над храмом. По саду скользили их тени, облака в небе окрасились магическим сиянием. «Это гораздо круче белого коня!» Поделилась я от души и покаялась. «С самого начала вашего разговора на террасе сидела. Сразу заметил!» Пожурил Дис, судя по тону, не за то, что подслушивала, а за то, что плохо пряталась. «О-о-о!» смутилась я, вроде тихо сидела. «Что же меня выдала?» «Полненькая жрица, ёрзала и шуршала. В разведку её не бери!» Я подмигнула, мол, учла, не возьму. Он улыбнулся, шагнул ко мне, хотя и так рядом была. «Лёна, я...» Не закончил. В сад ворвались звуки шагов и голоса. Следом сторонники короны... Лоукер, Энита, диметрия Киван, Кловис и еще несколько человек, которых по именам не запомнила. Полный комплект. Этих драконов 15 лет нигде не видел никто. Инита потрясенно уставилась наверх. «Их снаружи снимают. Покажем в новостях. Гарантирую, ваши рейтинги взлетят». «Было смело идти на эту встречу», – высказала диметрия «И весьма безрассудно. Главы кланов ничего бы мне не сделали». — оспорил Дис. — Не тут, сами знаете. — Да, конечно, зассали бы! — остался себе верен Кловис. Но теперь активизируется вздохнул Киван с кознями, покушениями и прочим. Дис дернул плечом, признавая его правоту, и перевел взгляд на меня. Да говорить-то нам не дали. А теперь слишком много всех вокруг, и скоро вновь жрицы со стражами набегут. С явным намеком Дис указал куда-то в противоположную от главных дверей сторону. Я согласно кивнула. «Как прошло-то?» — осведомился Лоукер. «Что именно предлагали?» «Олсен расскажет». Отмахнулся Дис и направился прочь. «Мне отдельное приглашение не потребовалось». Под навесом террасы, где кусты стояли неплотно, обнаружился неприметный проход со скрытой от посторонних глаз лестницей, убегающая вниз ступени... Гулкая тишина, проход в подземный сад. С ума сойти, и такой в храме есть. Дорожки из блестящих камней, свод пещеры, поросший густым мхом и молочно-белыми сталактитами, мягкая трава, могучие извилистые деревья, пряный запах цветов. Орхидеи были везде. Оплетали стены, каменные выступы, чаши клумб. Красиво и очень уютно, хоть и темновато, У тебя не возникнет из-за меня проблем поинтересовалась я, пусть и с опозданием нарушила правила на встрече кланов. Ха -ха, проблем Д рассмеялся и смех этот эхом разнесся по пещере. «Можешь делать что хочешь, что в голову взбредет хуже не будет. Да ладно, расклад не настолько паршивый. Он грустно улыбнулся да уж хотелось сказать что-нибудь ободряющее, но ну что несколько минут назад убедились. Выстоять против пятерых магов ему нереально, даже при поддержке шаманского очага энергии. Кланы настроены более чем враждебно. Не думаю, что реально через переговоры вернуть трон. Или мочить всех лидеров надо, и вовсе не из фонтана. Или я не представляю что. А драконы правители не выбирают, увы. Обидно, партия драконов не была бы лишней. Я могу как-нибудь помочь». Вырвался вопрос вместе с нервным смешком. «Ну, кроме как замуж за тебя выйти?» Дис промолчал. Кажется, ответа у него не имелось. И у меня ни одной идеи. «Черт! Я должна ему помочь, согласно предсказанию, но не так же, чтобы королевой гарда стать. То, о чем Киван говорил, сменила я тему. Козни и покушения, что вы с этим делать собираетесь? Они тебя открыто угрожали, знаешь ли. Не переживай». Уверенно отозвался Дис. «В храме безопасно, сюда не пробраться». «Я бы поспорил». Прозвучал на всю пещеру голос, от которого у меня внутри все перевернулось. Из тени деревьев вышел Кеннет, криво усмехнулся. «И насчет первого, и насчет второго».